нашел тело. Черт возьми, она понятия не имела, что же ей делать, и Сэмпсон понимал это. Ты никого не обманешь, Айрис. Ты никогда не патрулировала улицы, не вела слежку, не исследовала место преступления. У тебя даже язык иной, чем у этих людей. Невысокая пожилая женщина в комбинезоне стукнула о косяк двери ручкой метлы и вошла. «Я уборщица, Марджи Йенсен, и я ничего не знаю». Айрис улыбнулась ей. Мы на равных. Глава 12 Уже минуло 9 утра и Мило все сильнее, когда Магоцы и Джина в одной из машин управления наконец выбрались на дорогу и, покинув город, двинулись к северу. За рулем был Магоцы, а Джина, застыв, сидел на месте пассажира. Желудок его мучительно ныл из-за слишком плотного ремня безопасности. «Ненавижу эти проклятые внедорожники», — сказал он. «Слишком высоко сидим. На этой дороге уже двадцать раз могли кувыркнуться». «Не могли», — ответил Магоцы. «Колеи под снегом во льду и слишком глубоки». Утренний ледяной град перешел в снег, ветер стал крепчать, а с заносами стало сложнее справляться даже на городских улицах. Магоцы убедился, что видимость... «Ни дать, ни взять» не превышает расстояние в две машины. Когда они выбрались из-под прикрытия здания делового центра, стало еще хуже. И совсем плохо, когда, оставив пригороды за спиной, они двинулись по открытому пространству. «Мне начинает казаться, что мы катимся по краю этого мира, лево Я ни черта не вижу». «По обеим сторонам от нас тянутся болотистые пустоши, и ветру ничто не препятствует». Нам было бы куда лучше въехать в лес. Могоц на двух ведущих осях подминал новые четыре дюйма, которые выпали после недавнего снегопада. «А ты уверен, что где-то здесь есть лес?» Могоц напрягся, пытаясь увидеть обочины дороги. «Черт, вот уж не знаю. Мы двигаемся на север. Там, в северной Миннесоте, леса имеются, так? Откинься назад». Ты дышишь на ветровое стекло, и оно запотевает. Джина попытался откинуться на спинку и расслабиться, но через несколько секунд снова поддался вперед и, прищурившись, стал вглядываться в летящий снег. Ты слишком быстро едешь. Проклятье, Джина, да расслабься ты. Ты меня заводишь и ворчишь, как старуха. Когда мы патрулировали улицы, ты же гонял, как сумасшедший. Ага, но теперь я женат. «У меня дети, и я хочу дожить, пока они окончат школу». магоцы вздохнул и снял ногу с акселератора. «Вот, теперь я еду на тридцати. Это тебя устраивает?» «Я дам тебе знать. Проклятье. Лучше бы эта поездка принесла какие-то результаты. Она уже отняла у меня десять лет жизни. Это тот же самый тип или его подражатель. В любом случае, ничего хорошего» и меня не особенно радует перспектива работы в тандеме с этим шерифом. «Можешь мне не рассказывать?» Шериф сообщил, что она учительница английского, а у меня остались школьные воспоминания о мискине, которая лупила линейкой по столу. Тощая старая баба с кислой физиономией. Вечно надувала губы, словно злилась на весь мир. Говорила точно, как это Рикер. И я никогда не мог понять ее». Выплевывала слова, как старая пенни, которая только что вытащила из копилки. То, что ты знаешь много слов, вовсе не значит, что ты должен впихивать все в одно предложение. Может, она нервничала? — Все равно. Так что готовься переводить мне. Когда коп использует больше одного прилагательного, у меня мозги перестают работать. — Иисусе, Лео, снег летит сбоку. Ты дорогу-то видишь? — Нет. Им потребовалось ровно два часа, чтобы проехать 60 миль, а двигались они по шоссе. Когда они, наконец, нашли правый поворот и вырулили на второстепенную дорогу, Магодзе пожалел, что не взял снегоход вместо внедорожника. На первом же повороте их понесло в сторону, затем два раза они чуть не поцеловались с канавой, пробираясь сквозь разъезженный снег по узкой дороге с двумя полосами и без обочин. Джина это не нравилось — «Парень начинает смахивать, что мы перенеслись во времена дилижанцев Фарго. Неужели у них тут нет снегоочистителей?» Примечание. Фарго Уильям Джон, бизнесмен...